Запись 16 «Утром мы вернулись в поезд. Эй, помогала мне нести отобранные мной книги. Самые ценные. Это было непросто, но я пришел к выводу, что для человечества будет лучше, если сохранятся только достойные литературные труды, а образцы дурного вкуса навсегда сгинут. Хотя в этом случае мой дневник следовало бы выбросить в первую очередь. Несмотря на то, что я стараюсь писать как можно лучше, вряд ли мне удастся создать что-то настоящее». Эй не устает мне об этом напоминать, заглядывая через плечо. Лед плохо себя чувствует, лежит в углу с температурой и кашляет на весь вагон. Кажется, я начинаю понимать, что имела в виду Эй, когда говорила, что он ощущает время. Как странно, что я этого раньше не замечал. Увидев нас книгами, он прошептал. «Где вы так долго были?» Но Эй лишь вскинула брови и буркнула. Нас не было всего час. И он растерянно кивнул, сжав губы, а потом отвернулся к стене поверил. Мне даже стало жаль в этот момент льда. На его лице отразилось такое мучительное выражение, которое я не могу и передать. Наверное, что-то подобное я испытывал, когда у меня от холода отвалились почерневшие пальцы. Реальность играет с нами злую шутку, постепенно поедая, а мы не замечаем. Полагаемся на кого-то вроде Эй, которая с легкостью может соврать. «Сегодня жара. Сними шапку. Прошел всего лишь час». И ты никак это не проверишь, потому что, в отличие от нее, ущербен. Я несколько раз подносил льду воды, менял повязку на лбу. Я не хотел, чтобы он умер. Врач тоже суетился, но как-то бестолково. Я не узнавал его. Обычно безумец уверен в себе, но в этот раз он был сам не свой. Его руки тряслись, глаза бегали. Эй и вовсе улеглась спать». Я попытался поделиться с ней своим опасением насчет болезни льда и нелепого поведения врача, но она злобно передразнила меня и отмахнулась. От нее противно несло перегаром, и я еле сдержался, чтобы не нагрубить, лишь тяжко вздохнул в ответ. Безразличие людей друг к другу — главная причина разрушения нашей цивилизации. Мир покатился под откос в тот момент, когда мы стали проходить мимо чужой беды, отворачиваться, чтобы не видеть неприятное зрелище и думать, пусть лучше это случится с ним, а не со мной, сам виноват, так ему и надо. Конечно, можно винить во всем пандемию, финансовую систему, блэкаут, войны, заставившие страны биться в конвульсиях, полагая, будто таким образом они борются за выживание человечества. Искать врага во внешнем мире гораздо проще, чем заглянуть самому себе в душу. Неспроста гадания с использованием зеркал считались самыми страшными. Нет ничего ужаснее, чем долгое время смотреть самому себе в глаза, не моргая. Я уже давно обхожу отражающие поверхности стороной. Как странно, что человек стал главным врагом для самого себя, хозяин планеты, угробивший собственный дом. Нелепость, но вся наша жизнь описывается такими вот парадоксами. Родиться, чтобы состариться, убивать, чтобы жить, любить, чтобы однажды возненавидеть, доверять, чтобы потом разочароваться. Откройте любую книгу, и все противоречия будут как на ладони. Я бы привел вам тысячу цитат, подтверждающих мои слова. Но чем больше ты читаешь, тем меньше конкретной информации можешь вспомнить. Многие сюжеты, герои и бессмертные идеи великих писателей слиплись в моей голове в вязкий ком, из которого стоит великих трудов вычленить точную фразу. «Мой дед не читал книг, он знал лишь одни похабные присказки да частушки» и практически до самой смерти вворачивал их в свою речь. Я не буду вас утомлять и воспроизводить шедевры народной мудрости, протить кематрены, Машкины юбки и прочее. Это не то наследие, которое я бы хотел после себя оставить. Я этого сполна наслушался, когда дед умирал. Он долго болел. Раньше это называли горячкой. Его мозг совсем затуманился. Дни и ночи дед лежал в своем углу и кричал всякую бессвязную ерунду. Я пытался его лечить, кормил, поил, переодевал. Но то ли я был так не умел, то ли болезнь слишком сильна, а может, дед окончательно настроился умереть. Он скончался. А я даже почувствовал некоторое облегчение. Ждать дедовой смерти сутками было определенно труднее, чем закрыть за ней дверь, а после дать волю слезам. Один психолог призывал всех жить здесь и сейчас». Я нашел в библиотеке несколько книг его авторства с красочной пометкой «Бестселлер», что означало востребованность всего чтива в хорошие времена. Но на своем опыте могу заявить, жить одним днем — довольно печальная практика. Я бы хотел построить долгосрочные планы и мечтать о том, что со мной будет через 10 лет, но не получается. Одно могу сказать точно — я не позволю льду умереть, Дело даже не в том, что он один умеет нормально управляться с поездом. Было бы неплохо стать со льдом друзьями, помогать и поддерживать друг друга. Наверное, здорово, когда есть рядом тот, кто поднесет воды или поможет дойти до отхожего места, когда тебе плохо. В детстве я хорошо общался с соседским мальчиком, но он погиб в здании, которое внезапно обрушилось. Кстати, возможно, кому-то будет интересно отвлечься от моих унылых рассуждений и побольше узнать про наш быт. Признаюсь, меня порой ужасно раздражало в книгах, когда автор сосредотачивался на сюжете и опускал некоторые подробности Например, читая о запертой в башне принцессе, я дерзался мыслями о том, что она там ела Ловила в силки птиц, присевших на подоконник, или охотилась на мышей А может, дракон таскал ей овец и воровал обозы с продуктами у торговцев И как она мылась? Вряд ли у нее был водопровод Но в финале сказки не было сказано, что принц в ужасе шарахнулся от принцессы, швырнув в нее мыло. Значит, как-то же она блюла свою красоту. По себе знаю, как иногда занятно прочесть о гигиене в древние века или, например, причудах китайских императоров. Клянусь, я как-то читал про некоего Ди Синя, или Синь Диня, у которого во дворце было озеро и звена в окружении деревьев. На их ветке слуги накалывали жареных цыплят и вешали вяленое мясо, чтобы гуляющий император мог угощаться. А еще в том саду резвились прекрасные обнаженные девушки и юноши, отчего променад диссинь остановился еще веселей. А вот у нас в поезде все гораздо прозаичнее. Я все еще главный поборник чистоты, поэтому в наших вагонах мы убираемся регулярно. Есть санитарный прицеп с в полу для понятных причин. Кроме того, в нем стоит железная кадушка и пара ведер. С водой пока проблем нет. Кругом достаточно талого снега, который мы кипятим на печке. А вот что делать летом, я пока не знаю. Возможно, будем искать водоемы по дороге. Или обоснуемся надолго у какой-нибудь реки. Да и наш поезд вряд ли продержится долго. До болезни льда мы ползли с черепашьей скоростью, периодически останавливаясь, чтобы убрать с пути серьезные препятствия. К тому же у нас не было освещения, поэтому мы могли ехать лишь в светлое время суток. А сейчас и вовсе стоим на месте, поскольку наш главный машинист не в форме. Прилично крупного города на горизонте не видать, и это вызывает у меня беспокойство, поскольку запасы провианта знатно истощились». В ветхой деревеньке, кроме книг и уже выпитой бутылки зелья, ничего полезного не нашлось. Надо поскорее ставить на ноги льда или идти пешком на поиски еды подальше от железной дороги. Но это опасная затея. Кто знает, на что можно наткнуться в здешних краях. Лед ужасно кашляет. Неужели это замечаю только я? Я больше не могу сидеть и писать в своем дневнике, делая вид, что все в порядке. Я и так закрываю глаза на многое. Первым делом я решил покопаться в медицинских бумажках врача, а потом его лекарствах. Возможно, от этого будет больший толк. Тень.